к а р а в а н достиг конца пустыни, и путешественники радостно приветствовали зеленые луга и г у с т о л и с т в е н н ы е деревья, приятного лице зрения которых они были лишены столько дней. к а р а в а н с а р а й который они избрали себе для ночлега, был расположен в прекрасной долине, и хотя удобств и прохлады он сулил немного, но вся компания была веселее и благодушнее, чем когда-либо.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 Дергал его за халатик, а как-то раз наступил ему сзади на огромные туфли, так что он упал. Это меня рассмешило, но охота смеяться, как не бывало, когда я у в и д а л что маленький Мук направляется к нашему дому. Он вошел туда и п р о б ы л там некоторое время. Я спрятался за дверью и видел, как Мук выходил в сопровождении моего отца.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 Заткнув за пояс д а м а с к а к и н ж а л отца и взяв посошок, он пустился в путь. Бодро шагал он целый день, ведь отправился то он искать счастья. Заметив блестящий на солнце черепок, он, наверное, подбирал его в надежде, что тот превратится в алмаз. Завидев вдали купол мечети, сияющий точно з а р е в о увидев озеро, сверкающее словно зеркало.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 Злаки служили ему единственной пищей, голая земля постелью. На утро третьего дня он у в и д а л с холма большой город. Ярко сиял полумесяц на его кровлях, пестрые флаги р е я л и над домами и словно манили к себе маленького м у к а Он замер в изумлении, оглядывая город и всю местность. Да, там крошкамук найдет свое счастье, сказал он про себя и даже подпрыгнул, невзирая на усталость. Там или нигде. Он собрался силами и зашагал к городу. Но хотя расстояние казалось совсем небольшим, добрался он туда лишь к полудню, ибо маленькие ножки его отказывались служить, и ему не раз приходилось присаживаться в тени пальмы и отдыхать.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 Когда старуха уходила из д о м у он ублажал кошек во время еды, подставлял мисочки, а на ночь укладывал их на шелковые подушки и покрывал бархатными одеялами. Кроме того, в доме водилось несколько собачек, за которыми ему тоже велено было ходить, но с ними не так нянчились, как с кошками, которые были для госпожи а г а в ц ы все равно, что родные дети. Здесь Мук вел такую же замкнутую жизнь, как и в отцовском доме, потому что кроме старухи по целым дням видел одних кошек до да собак. Некоторое время Мук ужилось отлично. У него всегда было вдоволь еды и немного работы, и старуха казалась довольной им. Но мало по малу кошки разболовались.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 Ему пришло в голову, что в той комнате, наверное, хранятся сокровища старухи, но дверь всегда была на запоре, и ему никак не удавалось добраться до сокровищ. Как-то утром, когда госпожа Агавцы вышла из д о м у одна из собачонок, для которой старуха была сущей м а ч и х о й и которая привязалась к муку за ласковое обращение, дернула его за складку шаровар.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 Он мигом решился, но на прощание поглядел еще раз, не пригодится ли что-нибудь из добра г о с п о ж и а г а в ц ы ему в дорогу. Тут на глаза ему попалась пара огромных туфель. Правда, они не были красивы, но его старые уже не выдержали бы путешествия, а кроме того эти привлекали его своей величиной. Ведь когда он их наденет, все увидят, что он давно вышел из пеленок.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 Как это ты задумал стать королевским с к о р о х о д о м когда ножонки у тебя не больше пяди? Убирайся поживее! Мне недосуг была гурить с каждым дураком. Но маленький Мук принялся клясться, что он не шутит и готов поспорить с любым с к о р о х о д о м Надсмотрщик нашел, что такое предложение позабавит хоть кого. Он велел Муку приготовиться до вечера к состязанию.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 А карлики велел иметь особое попечение своим принцам и принцессам. Король рассказал, какое развлечение ждет их вечером. Те же рассказали об этом своим слугам, и когда наступил вечер, н е т е р п е л и в о е о ж и д а н и е стало всеобщим. Все, кого носили ноги, устремились на луг, где были устроены помосты, откуда двор мог следить за бегом хвастливого карлика. Когда король с сыновьями и д о ч е р м и расположился на помосте, маленький мук выступил на середину луга и отвесил знатному обществу грациознейший поклон. Веселые возгласы встретили малыша, такого уродца никто еще не видывал.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 На что король возразил ему: «Нет, ты будешь состоять гонцом лично при моей особе, милый Мук. Жалованья ты будешь получать сто золотых в год, и есть ты будешь за одним столом с первыми моими слугами». Тут Мук решил, что нашел наконец долгожданное счастье и обрадовался и возликовал в душе.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 Они затевали против него всяческие к о з н и дабы погубить его, но все было бессильно против неограниченного доверия, которое питал король к своему тайному оберлейбкурьеру, ибо таких чинов он достиг в короткий срок. Мук, от которого не укрылись все эти хитросплетения, помышлял не о м е с т и е Он был слишком добр для того.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 Он сразу с м е к н у л что это значит. Он вытащил из за пояса кинжал, сделал зарубки на ближних деревьях и поспешил назад во дворец. Там он добыл себе лопату и подождал ночи, чтобы приступить к делу. Добраться до клада оказалось труднее, чем он думал. Руки у него были слабые, а лопата большая и тяжелая. За два часа он вырыл яму не больше двух футов в глубину.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 Под конец король в самом деле осведомился у него, что с ним. Увы, отвечал он, я опечален тем, что утратил милость своего повелителя. Что-то ерунду говоришь, голубчик кархус, возразил ему король. С каких пор солнце моей милости отвратилось от тебя? Кравчь о т в е ч а л что оберлейб курьера он осыпает золотом, а своим бедным и верным слугам не дает ничего.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 Тогда король приказал следить за каждым шагом маленького мук а и постараться захватить его с поличным. И когда в ночь после этого злополучного дня маленький мук чрезмерной щедростью и с т о щ и в ш и й свои запасы, взял лопату и прокрался в дворцовый парк, чтобы добыть новые средства из своего потайного хранилища, за ним на расстоянии последовала стража под начальством главного повара Аули.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 Горшок был окончательно вырыт из земли и вместе с лопатой и халатиком, набитым золотом, принесен к ногам короля. Казначей показал, что он с помощью стражи накрыл м у к а как раз когда тот зарывал в землю горшок золотом. Тогда король обратился с вопросом к обвиняемому: правда ли это и откуда у него взялось золото, которое он зарывал?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 и бесправедливо опасался, что у него отберут и ее, и туфли в п р и д а ч у Туфли, к несчастью, тоже не могли выручить его, ведь он был цепями прикован к стене и как не бился, а все ему не удавалось повернуться на каблуке. Но после того, как ему на другой день объявили смертный приговор, он решил, что все же лучше жить без волшебной палочки, чем умереть с ней.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 Тот мигом нашел золото, ибо палочка явственно трижды стукнула по земле. Тут король смекнул, что у к а з н а ч е й обманул его, и послал тому по обычаю восточных стран шелковый шнурок, дабы тот сам у д а в и л с я А к маленькому муку король обратился с такими словами. Правда, я обещал сохранить тебе жизнь, но мне сдается, что ты знаешь не только тайну палочки, а посему ты останешься в вечном заточении, если не откроешь секрета своей быстроходности. С маленького мука довольно было и одной ночи в башне, а потому он признался, что все его искусство скрыто в туфлях, но утаил от короля, как с ними обращаться. Король сам влез в туфли, желая проделать опыт, и точно п о л о у м н ы й заметался по саду. Временами он пытался передохнуть, но не знал, как остановить туфли, а маленький мук из лорадства не помог ему, пока он не добегался до обморока. Король, придя в себя, рвал и метал на маленького м у к а из-за которого ему пришлось бегать до б е с ч у в с т в и я Я дал слово даровать тебе жизнь и свободу, но если в течение двух суток ты не будешь за пределами моей страны, я велю тебя вздернуть. А туфли и палочку он велел отнести к себе в сокровищницу.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 Очутившись за пределами той страны, он свернул с большой дороги, чтобы углубиться в лесную глушь и жить в полном одиночестве, ибо люди опостылили ему. В чаще леса набрел он на местечко, которое показалось ему пригодным для намеченной им цели. Светлые ручеи, осененные большими с м о к о в н и ц а м и и мягкая мурава манили его к себе.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 Я заслужил ослиные уши, вскричал он, за то, что как осел растоптал свое счастье. Он принялся б р о д и т ь по лесу, а когда снова проголодался, то ему еще раз пришлось прибегнуть к фигам, ибо больше ничего съедобного на деревьях не нашлось. Поглощая вторую порцию фиг, он надумал запрятать уши под тюрбан, чтобы не казаться таким смешным.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 Ого, лакомое блюдо, сказал он. Его величество, оно уж, конечно, придется по вкусу. Сколько хочешь за всю корзинку. Маленький Мук назначил невысокую цену, и т о р г состоялся. Главный повар отдал корзинку одному из рабов и пошел дальше, а маленький Мук поспешил улизнуть, боясь, как бы его не поймали и не наказали за продажу плодов, если беда постигнет уши и носы королевского двора. Во время трапезы король был в превосходном настроении и не раз принимался хвалить главного повара за вкусный стол и за усердие, с которым тот всегда старается раздобыть изысканное яство. А главный повар, п о м н я какой лакомый кусочек имеется у него в запасе, ухмылялся у м и л л ь н о и только изрекал кратко: «Конец делу венец, или этот цветочки, а ягодки впереди». Так что принцессы сгорали от любопытства, чем он их еще п о п о т ч е т Когда же были поданы великолепные, соблазнительные фиги, у всех присутствующих в ы р в а л о с ь восторженное «ах! какие спелые, какие аппетитные!» — вскричал король. «Ты прямо м о л о д ч и н а главный повар, ты заслужил нашу высочайшую милость!» Сказав это, король, весьма бережливый в отношении подобных лакомств, собственноручно оделил фигами присутствующих. Принцы и принцессы получили по две штуки, придворные дамы, визири и аги по одной. Остальные он п р и д в и н у л к себе и стал их уплетать с величайшим удовольствием. Господи, какой у тебя странный вид, папа! – вскричала вдруг принцесса Марса. Все обратили к королю удивленные взоры.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 Но когда маленький Мук накормил фигой одного из принцев и тем возвратил его ушам и носу прежние размеры, то все на перебой устремились за исцелением к чужеземному лекарю. Но король молча взял его за руку и повел к себе в опочивальню. Там он отпер дверцу, ведущую в сокровищницу, и кивком позвал Мука. Вот все мои сокровища, произнес король. Ты получишь все, чего бы ни пожелал, если избавишь меня от этой позорной напасти. Слаще всякой музыки прозвучали эти слова в ушах маленького м у к а Он с порога еще увидал свои туфли, а рядом с ними лежала и палочка. Он принялся б р о д и т ь по комнате, словно девясь на сокровища короля. Но когда дошел до своих туфель, то торопливо скользнул в них, схватил палочку, сорвал с себя накладную б о р о д у и предстал перед изумленным королем в образе старого знакомца, бедного изгнанника Мука. Вероломный король, заговорил он, платящий неблагодарностью за верную службу, да будет тебе з а с л у ж е н н о й к а р о й уродство, которым ты поражен.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 И посему он расскажет им нечто иное, а именно сказку о мнимом принце. Жил однажды на свете скромный портновский п о д м а с т е р ь е по имени Лабакан, который учился своему ремеслу у опытного мастера в Александрии. Никто не смел сказать, что Лабакан не искусно владеет иглой. Наоборот, он умел выполнять очень тонкую работу.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 Выходил из мечети и медленно, гордой поступью, прогуливался по площадям и улицам города. Когда же при встрече кто-либо из его приятелей говорил ему мир тебе или как поживаешь, друг Лабакан, он милостиво махал рукой или в крайнем случае важно кивал головой. Если тогда хозяин ш у т я говорил ему в тебе Лабакан погиб принц, он радовался и отвечал.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 И в качестве такового п о р е ш и л отправиться в дальние края, покинув то место, где люди по глупости своей не могли отгадать под скромной оболочкой его прирожденного достоинства. Великолепная одежда словно была не послана ему д о б р о й ф е е й поэтому он не пожелал пренебречь столь ценным подарком, собрал всю свою убогую наличность и побрел под покровом темной ночи.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 Он сказал, что зовут его Амаром и что он племянник несчастного Каирского п а ш и э л ь ф и б я и путешествует, дабы исполнить приказание, данное ему дядей на смертном одре. Лабакан рассказал о своих обстоятельствах не столь чистосердечно, дав только понять, что п р о и с х о ж д е н и е он высокого и путешествует ради собственного удовольствия. Молодые люди пришлись друг другу по вкусу и продолжали путь вместе. На второй день их совместного странствия Лабакан спросил у своего спутника, какое приказание надлежит ему выполнить, и к своему удивлению услышал следующее: Эльфебей Каирский паша воспитывал Амара с самого с его раннего детства, и тот совсем не знал своих родителей. И вот, когда на Эльфебе напал неприятель, И он после трех неудачных битв, смертельно р а н е н ы й вынужден был бежать. Он открыл своему воспитаннику, что тот вовсе не его племянник, а сын могущественного государя, который из страха перед предсказаниями своих звездочетов, удалил от себя юного принца, дав клятву, что увидит его только в день, когда тому исполнится двадцать два года. э л ь ф и б е й не назвал имени его отца, а только строго наказал ему: четвертый день будущего месяца Рамадана, в день, когда ему исполнится двадцать два года, явиться к знаменитой колонне э л ь з е р у и я в четырех днях езды на восток от Александрии. Там он увидит людей, которым вручит данный ему э л ь ф и б е е м кинжал со словами: «Я тот, кого вы ищете». Если они ответят хвала пророку, сохранившему тебя, то он должен следовать за ними, и они приведут его к отцу. Портновский подмастерье Лобакан был очень удивлен этим рассказом. Отныне он стал смотреть на принца Амара завистливыми глазами, досадуя на то, что судьба о д о р в а л а Амару еще и звание королевского сына, хотя он считался уже племянником могущественного поши. Между тем, как его, обладавшего всем присущим принцу, она словно в насмешку наделила убогим происхождением и зурядным жизненным путем, он сравнивал себя с принцем и, скрепя сердце, признавал, что у т того весьма располагающая наружность, прекрасные живые глаза, смело очерченный нос, мягкое приветливое обхождение, словом, все внешние достоинства способны подкупить каждого. Но даже находя у своего спутника так много достоинств, он все же считал, что такая личность, как л о б а к а н может показаться царственному отцу еще желаннее, чем настоящий принц. Подобные размышления преследовали л о б а к а н а целый день. С ними он и уснул на очередном привале. Когда же он утром пробудился и взгляд его упал на спящего подле него Амара,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 Так что Лабакану оставалось еще четыре дня, чтобы добраться к колонне э л ь з е р у я хорошо ему известной. Хотя до местности, где стояла эта колонна, было никак не более двух дней пути, он все-таки поспешил явиться туда, ибо все время боялся, что настоящий принц его нагонит. К концу второго дня Лабакан и з д а л е различил колонну э л ь з е р у я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 И в конце концов он уверенно направился к цели. Местность вокруг колонны Эльзируя была необитаемо й пустынна, и новому принцу пришлось бы тугос про питанием, если бы он не запасся едой на три дня. В ожидании своей дальнейшей судьбы он расположился на отдых под пальмами подле своей лошади. На завтра около полудня он увидел, что вверх по долине.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 Однако о б у з д а л свое нетерпение выступить в роли принца до следующего утра, когда его смелые в о ж д е л е н и я будут удовлетворены. Восходящее солнце засияло над самым торжественным днем в жизни счастливца Портного и разбудило его к новой высокой доле царского сына. Правда, когда он в з н у з д и в а л коня, собираясь ехать к колонне. Ему стало не по себе при мысли о бесчестности такого поступка. Правда, ему ясно п р е д с т а в и л а с ь скорбь обманутого в своих лучших надеждах истинного царского сына. Однако Жребий е был брошен, что сделано того не изменишь, а само мнение нашептывало ему, что с виду он достаточно величав и смело может явиться перед дочерью могущественного короля в качестве его сына.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 Великолепный парчовый кафтан, напоясанный белой кашемировой шалью, белая тюрба, н а с ы п а н н ы й драгоценными камнями, все свидетельствовало о высоком сане и большом богатстве этого старца. л о б а к а н направился прямо к нему, низко склонился перед ним и сказал, протягивая ему кинжал: "Я тот, кого вы ищете. Хвала пророку, сохранившему тебя."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 Высвободившись из объятий царственного старца, он заметил, как по долине к холму спешит какой-то всадник. У всадника и у лошади вид был необычайно странный. н е то от усталости, н е то из упрямства лошадь не хотела идти. Спотыкаясь ежеминутно, она тащилась не то р ы с ц о й не то шагом, а всадник подгонял ее и руками и ногами.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 Спрыгнул с лошади и бросился вверх по холму. Остановитесь, кричал он, кто бы вы ни были, остановитесь и не поддавайтесь обману подлого л г у н а Я Амар, и горе тому, кто посмеет зло у потребить моим именем. При таком неожиданном обороте дела лица всех стоящих у колонны выразили глубокое изумление. Особенно поражен был, по-видимому, старец, переводивший недуменный взгляд с одного на другого. Но Лабакан заговорил сделанным спокойствием: милостивый отец и повелитель, не смущайтесь речами этого человека. Это, насколько мне известно, сумасшедший портновский п о д м а с т е р ь е из Александрии по имени Лабакан, который скорее заслуживает вашего сострадания, нежели гнева. Слова эти привели принца в неистовство. Кипя яростью хотел он ринуться на л о б а к а н а но присутствующие бросились между ними и удержали его. А государь сказал: «Да, это верно, возлюбленный сын мой, бедняга действительно не в своем уме. Свяжите его и посадите на одного из наших дромадеров. Быть может, нам удастся чем-нибудь помочь несчастному». Ярость принца углелась.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 Наконец у него родился сын, о котором он столько времени мечтал. Но з в е з д о ч ё т ы у которых он спросил о судьбе мальчика, высказались так: к в п л о до двадцать второго года жизни ему грозит опасность, что место его будет занято врагом». А посему для в я з щ е г о спокойствия султан отдал сына на воспитание своему старому испытанному другу э л ь ф и б е ю у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 На улицах, по которым они следовали, были воздвигнуты арки из веток и цветов, яркие многоцветные ковры украшали дома, и толпы народа громко высылали хвалу Богу и Его пророку, даровавшему им такого прекрасного принца. Все это наполнило восторгом счастливое сердце портного, тем несчастнее должен был чувствовать себя настоящий принц Амар.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 Но ярче всего расцвечивали они глубину залы, где н а т р о н е восседала султанша. К трону с п л о ш ь п о к р ы т о м у золотом и крупными аметистами вели четыре ступеньки. Четверо знатнейших эмиров держали над головой султанши красный шелковый балдахин, а шейх Медины обвивал ее опахалом из павлиних перьев.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 Несчастного окружили и подоспевшие стражники собрались уже схватить его и связать снова, когда султанша, которая смотрела на происходившее в безмолвном изумлении, в скочила с трона. "Остановитесь!" воскликнула она. "Этот ы есть настоящий, это он, кого мои глаза не видели никогда, но кого чуяло мое сердце." Стражники невольно оставили Амара. Однако султан, з а п л а а в яростным гневом, приказал им связать безумца. Здесь решаю я, произнес он повелительным тоном, и здесь судят не на основании женских снов, а на основании верных и н е п р е л о ж н н ы х признаков. Вот это, и он указал на Лабакана, мой сын, ибо он принес мне условный знак моего друга Эльфи, кинжал. Он украл его, закричал Амар.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 И бу того, кто выдавал себя за ее сына, оказался условный знак — кинжал. И как она узнала, он столько расспрашивал Амара о его прежней жизни, что играл свою роль не сбиваясь. Она призвала к себе людей, сопровождавших с у л т а н а к колонне Эльзируя, чтобы подробно услышать обо всем, а затем решила обсудить это дело самыми приближенными невольницами.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 Что тот плут навязал ему свое собственное имя, а если это так, я знаю прекрасное средство у л е ч и т ь плута, но скажу его вам только на ухо. Султанша подставила рабыне ухо, и та шепотом дала ей совет, видимо пришедшийся султанше по вкусу, потому что она собралась немедленно идти к султану.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 с у л т а н з а смеялся и сказал: "Ну и умную штуку ты придумала, чтобы мой сын состязался с твоим сумасшедшим портным в том, кто сошьет лучший кафтан. Нет, это не дело. Однако султанша напомнила ему, что он заранее согласился на ее условия. И султан, который всегда держал слово, наконец сдался, хотя поклялся, что какой бы прекрасный кафтан н е изготовил сумасшедший портной, он все таки не признает его своим сыном. Султан сам пошел к сыну и попросил его подчиниться при чуде матери, которая обязательно желает видеть кафтан, изготовленный собственноручно им. У простодушного л о б а к а н а сердце в з ы г р а л о от радости. Если только дело за этим, подумал он, то я уж сумею угодить султанше. В о дворце отвели две комнаты: одну для принца, другую для портного. Там должны были они испытать свое искусство, причем каждому было выдано только нужное количество шелка, ножницы, игла и нитки. Султану было очень любопытно, какой такой кафтан изготовит его сын.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 Посмотри, к а отец, сказал он, посмотри, к а глубокочтимая матушка. Разве это не образец всех кафтанов? Я п о б ь ю с ь об заклад самым искусным придворным портным, что лучше г о ему не сшить. Султаншу усмехнулась и обратилась к Камару. А что ты смастерил, сын мой? с н е г о д о в а н и е м бросил тот опол шелк и ножницы. Меня учили обуздывать коня и владеть саблей.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 Султан сидел погруженный в глубокую задумчивость, недоверчиво поглядывая то на свою жену, то на Лабакана, который тщетно старался скрыть краску стыда и досады на то, что так глупо выдал себя. И этого доказательства недостаточно, сказал султан. Однако хвала Аллаху, я нашел средство узнать, обманут ли я или нет. Он приказал оседлать своего самого быстрого коня. с к а ч и л на него и поскакал к лесу, который начинался неподалеку от города. Там по старому преданию жила добрая фея по имени Адалзаида, которая часто и раньше в тяжелые минуты приходила на помощь своим с о в е т а м многим королям его рода. К ней и поспешил султан. п о с р е д и леса была полянка, окруженная кедрами. По преданию там жила фея.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 Если это правда, что ты в трудную минуту не о т к а з ы в а л а моим предкам в добром совете, то не презри просьбы их внука и помоги мне в таком деле, где бессилен человеческий разум. Едва он произнес последние слова, как один из к е д р о в раскрылся и оттуда вышла окутанная покрывалом женщина в длинном белом одеянии. Я знаю, зачем ты пришел ко мне, султан Заут.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 Она преисполнилась сладостной надежды, что тот, к кому влекла ее душа, выберет шкатулочку, свидетельствующую о его царственном происхождении. Перед троном султана были поставлены два стола. На них султан собственноручно выдрузил обе шкатулочки, затем поднялся на трон и подал знак одному из своих рабов открыть двери зала.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 Тогда ввели Амара. Взгляд его был мрачен, лицо п е ч а л ь н о и вид его возбуждал сочувствие всех присутствующих. Он склонил колени перед троном и спросил, что п о в е л е в а е т султан. Султан сказал, чтобы он выбрал одну из двух шкатулочек. Он поднялся и подошел к столу. Внимательно прочитав обе надписи, он сказал. Последние дни я познал, сколь непрочно счастье и сколь п р и х о д я щ е е богатство. Но в эти же дни я познал, что храбрец обладает одним несокрушимым достоянием — честью, и что блестящая звезда славы не закатывается вместе со счастьем. И пусть мне придется лишиться короны, все равно жребий брошен, честь и слава. Я выбираю вас. Амар положил руку на выбранную им шкатулочку, но султан приказал ему остановиться. Он подал знак Лабакану в свою очередь подойти к столу, и тот тоже положил руку на выбранную им шкатулочку. Тогда султан велел принести кувшин воды из святого источника Зем-Зем в Мекке, омыл руки для молитвы, обернулся к востоку.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 Шкатулки, в ы б р а н н ы й Амаром, на бархатной подушке лежали золотая корона и Скипетр. Шкатулочки ж а л о Бакана большая игла и моток ниток. Султан приказал обоим поднести к нему шкатулочки. Он взял с подушечки маленькую корону и что за чудо, пока он ее держал, она в его руках становилась все больше, пока не достигла размеров настоящей короны.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 Простите ли вы меня, принц? – спросил он. Верность другу, великодушие к врагу – вот чем славятся аббасиды, – отвечал принц, поднимая его с пола. Иди с миром. О, ты истинный сын мой! – воскликнул растроганный султан и склонился на грудь сына. Эмиры, и паши и все вельможи государства поднялись со своих мест и провозгласили славу новому царскому сыну.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 То позвал своих подмастерьев и учеников, и все они набросились на несчастного л о б а к а н а который не ожидал такого приема. Они толкали и колотили его утюгами и оршинами, пока он в о з н е м о ж е н и и не опустился на кучу старой одежды. Пока он лежал, хозяин выговаривал ему за украденную одежду. Напрасно у в е р я л его лабакан, что он вернулся именно с целью возместить все.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 По-видимому, тяжелые кулаки х о з я и н а его подмастерев ь выбили из него всякие кичливые бредни. Он продал за большую цену свою шкатулочку, купил себе дом и открыл портняжную мастерскую. Устроив все как следует и прибив над домом вывеску "Лабакан портняжных дел мастер", он уселся, взял ту иглу и нитки, что оказались в шкатулочке. И принялся ш т о п а т ь кафтан, который так жестоко и задрал на нем хозяин. Кто-то отвлек его от работы, и когда он снова хотел взяться за нее, что за странное зрелище представилось ему. Игла усердно шила дальше без всякой посторонней помощи и делала такие тонкие и искусные стежки, каких не делал и сам Лабакан в свои вдохновеннейшие минуты. п о и с т и н е самый малый дар доброй феи имеет великую ценность. Но дар этот имел еще и другую ценность, вот какую: м о т о к ниток никогда не переводился, как бы прилежно ни работала игла. У л о б а к а н а появилось много заказчиков, и скоро он п р о с л ы и л по всей округе самым знаменитым портным.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 ц е л е в к о з же указал чужестранцу хороший краван а сарай и пригласил его к себе отобедать. Чужестранец согласился, пообещав прийти, как только сменит одежду. Грек позаботился о том, чтобы как можно лучше п о п о д ч и в а т ь чужестранца, которому привязался за время дороги, и когда все яства и напитки были поданы, сел, поджидая гостя. Наконец, п о галерее, ведущей к его п о к о я м раздались медленные и тяжелые шаги. Он встал, чтобы подружески приветствовать гостя на пороге, но, отворив дверь, отпрянул в ужасе, ибо перед ним стоял прежний страшный человек в красном плаще. Он еще раз взглянул на него, сомнений быть не могло: т а ж е величественная осанка, т а ж е маска. из которой на него сверкали темные глаза и тот же затканный золотом красный плащ, столь памятный ему по самым тяжким временам его жизни. р а з н о р е ч и в ы е чувства бушевали в груди ц е л е в к о с а Он давно уже примирился с этим образом, сохраненным его памятью, и простил ему, но вид его р а с т р о и л старые раны.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 Говоривший снял маску, откинул плащ. То был Селим Барух, чужестранец. Целивкос не мог п р и й т и в себя. Его пугал чужестранец, в котором он так ясно увидел незнакомца с п о н т о в е ч ч о Но привычное гостеприимство взяло верх. Он жестом пригласил чужестранца к столу.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 н и ее отцу не удалось напасть на ее след. Пришлось предположить наконец, что она во время прогулки забрела слишком далеко и попала в руки разбойников. Эта мысль была бы, пожалуй, отрадней моему несчастному брату, чем истина, не замедлившая о б н а р у ж и т с я Изменница уехала за море с молодым Неаполитанцем. которого встречала в доме своего отца. Брат мой до крайности возмущенный ее поступком приложил все усилия, чтобы привлечь к ответу преступницу, но тщетно. Хлопоты его, наделав много ш у м у в Неаполе и во Флоренции, лишь навлекли на нас еще большее несчастье. Флорентийский вельможа. Отправился к себе на родину, якобы затем, чтобы защитить права моего брата, на деле же, чтобы погубить нас. Он присек во Флоренции все розыски, предпринятые братом, и всяческими к о з н я м и добился того, что отец мой и брат попали в немилость к своему правительству, были взяты в плен с помощью постыднейших уловок, отвезены во Францию и там обезглавлены.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 И решил использовать его недовольство. Он был очень удивлен, увидав меня, выложил мне свои обиды на хозяина, которому с тех пор, как он стал губернатором, ничем не угодишь. И мое золото в сочетании с его гневом не замедлило привлечь его на мою сторону. Самое трудное было сделано. Я нашел человека, который за плату в любой момент готов был открыть мне двери в дом врага.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 Я даже не пытался подкупить кого-нибудь из флорентицев, й ибо никто из них не пошел бы против губернатора. Тут Пьетро н а б р ё л на мысль, которую я и осуществил впоследствии, а в исполнитель ее он предложил тебя как врача и чужестранца. Дальнейшее тебе известно. Лишь щепетильная честность твоя и осторожность едва не разрушили моего замысла. Вот откуда приключение с плащом. Петров пустил нас во дворец губернатора и столь же незаметно вывел бы нас оттуда, если бы мы с ним не убежали, у ж а с н у в ш и с ь зрелище, которое увидели в п о л у о т к р ы т у ю д в е р ь Гонимый страхом и раскаянием, я пробежал шагов двести и в изнеможении опустился на ступени какой-то церкви. Там лишь я овладел собой, и первая моя мысль была о тебе и о твоей ужасной участи, если тебя з а с т и г н у т там в доме. Я прокрался назад к о дворцу, но не нашел ни тебя, ни п ь е т р о Однако дверца была отворена, и я понадеялся, что ты использовал возможность к бегству. Нос наступлением дня, страх преследования и непреодолимое раскаяние погнали меня прочь. За пределы Флоренции. Я поспешил в Рим. Вообрази мое потрясение, когда там через несколько дней стали повсюду рассказывать этот случай, добавляя, что убийца, греческий врач, пойман. В томительной тревоге поспешил я назад во Флоренцию. Если уже раньше месть моя казалась мне чрезмерной, то теперь я проклинал ее, ибо считал, что жизнь твоя...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 Мысль, что ты все еще не простил меня, тяжким гнетом лежала на мне, и вот я решился провести под л е тебя несколько дней и наконец-то дать тебе отчет в том, чем я грешен перед тобой. Молча выслушал г р е к своего гостя, и когда тот кончил, с кротким видом протянул ему руку. Я так и знал, что ты несчастен меня, ибо то жестокое деяние...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 И з н а к о м ы й молодежи, и мы примкнули к тем отважным мамилюкам, что не раз наводили страх на французское войско. Когда к о м п а н и я закончилась, я не мог решиться приступить к мирным трудам. Вместе с кучкой друзей единомышленников я вел беспокойную бродячую, посвященную борьбе и охоте жизнь. Мне хорошо живется с этими людьми, которые почитают меня как своего владыку.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 Чужестранец п ы т л и в о взглянул на него, еще раз пожал ему руку и произнес: «Меня зовут повелителем пустыни. Я разбойник Арбазан». Елена х а ф и з о в а Сказочные поэмы по сюжетам Вильгельма Гауфа. Халиф Аист жил в Багдаде. Халиф.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 Говорил, отдает он шкатулку совсем безвозмездно, потому что ему неизвестно, для чего то безделица служит, а ему лишний скарб и не нужен. В ней лежал порошок и записки клочок на неясном халифу на р е ч ь е И спешил удалиться из комнат хитрец, от зловещей шкатулки избавив л а р е ц и в з в а л и в свою н о ш у на плечи.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 А занявший престол его м и с р а в халифате теперь веселиться. Тут один из сидевших вокруг колдунов вдруг узнать пожелал: а какое из слов ты избрал, чтобы цели добиться? Мутаборр отвечал тот. И птицы полетели на крыльях своих на восток и упали в поклоне на желтый песок и на желтое солнце, что шло из за гор.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 что п сам велел себе служить, и принц Амар, и та игла, что без портных умела шить, Юрате стройные янтари, Синбат отважный мореход, Щелкунчик добрая Мари и скорый Рождества приход, халифа птицы и лузы, принцессы чудная любовь. тогда в сказаниях хафизы про все услышите вы вновь.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 Так мучили мы маленького Мука, но за него д о с т а л а с ь мне наука, когда однажды мой отец увидел, как зло я беззащитного обидел. Он рассказал мне, что с рождения я Мука, ему его уродство было мукой, и сам отец его суров был с Муком, и не желал учить сынишку буквам, и признавал его едва за сына, но рано умер этот злой мужчина.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 Увидев, с т а ю целую котов у дома, где жила одна старушка, и каждой кошке вышита подушка. Старушка этой д о б р у ю была, и Мук подумал, если уж могла она обед такой сварить для кошек, тогда покормит и меня немножко. Старушка правда пожалела браться и разрешила у нее остаться, ч т о б двух котов и кошек четырех он х о л и л и лелеял и берег.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 Весь дом кошачья стая облетала, одну лишь дверь Ахавзе запирала. Раз мук ее увидел приоткрытой и вздумал, может золото лежит там, возму ь что п р и ч и т а е т с я за службу и больше дома Хавзе мне не нужен. Внутри и пол заставлен был и стены ларцами и п о с у д о й драгоценной. Один кувшин привлек внимание слишком. Мук взял его, но не заметил крышку. Хрусталь прозрачный раскололся звонко, до полусмерти испугав ребенка. Прибьет старуха, только лишь вернется. Теперь одним он бегством и спасется. В углу невзрачные полились туфли. Мук их надел, ведь был совсем разутый, и тросточку с олвиной ь головою решил в побег он захватить с с о б о ю Мгновенно вылетает он из дома.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 И думал, щедро расточая з л а т о друзьями станет наконец богатым. Но чем охотнее и щедрее дарил он, тем зависть их была н е п р и м и р и м е й Султанский главный повар Ахули за глаз н о м у к а бедного хулил, рабов начальник Грубиянахмед кричал, что карлика хитрее нет, и сам коварный казначей а р х а с что из казны черпал уже не раз.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 И в башне он высокой заточен, и туфель в раз, и тросточки л и ш ё н А любопытный пожелал султан их силу испытать немедля сам. Одно решил малыш не говорить, как в беге туфлите остановить. Когда султан набегался довольно, то туфлям м у к отдал команду вольно, а вслед затем из всех его владений султаном изгнан был без рассуждений. Мук снова нищим карликом остался и к ночи к лесу темному добрался, где и заснул вдали от злого мира. А утром ягоды поел инжира, потом к пруду склонился, чтоб напиться. О ужас, что плескались там залица, огромный нос, чудовищные уши. Но вот вгляделся бедный Мук получше и понял безобразное виденье.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 И вновь судьбу благодарил малютка, что о б р а т и л а вспять дурную шутку. Мук никогда не знал такого пира. Затем, нарвав чудесного инжира от первого и от второго дерева, в карманы правый положил и левый. Переодевшись, шел назад он скоро. А были в р е д к о с т ь ягоды в ту пору. И Мук, достигнув главного базара, среди торговцев тоже сел с товаром.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 Как только все это узнал л о б а к а н он спящего принца в пути обокрал, кинжал захватил и присвоил коня. Теперь они сделают принцем меня. Одно не учел з а в и р а й копорной, т что матери принца он сын не родной, и сердце ее тот подвох различит, и часто во снах посылался ей вид младенца растущего юноше стать.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 Недаром же п р а д е т Амара а б б а с и с с я к н е т богатство, а честь никогда, и славы со счастьем не меркнет звезда. Прощен Лобакан, из шкатулки игла сама без п о р т н о г о пошить все могла, а нитка волшебная все не кончалась, и только копить ему деньги осталось. И слыша огромких победах Амара, он понял, что слава дается недаром. И имя нельзя ни купить, ни продать, которое дали отец нам и мать.